Глава восемнадцатая. Конец притона. В кромешной тьме три всадника съехались на мосту. Лыков был в суконной кургуске, темных суженках и мягких кавказских наговицах. Капитан Готовцев оделся поохотничьей в серый пыльник и толстые чембары из верблюжьей шкуры. Только исправник, как лицо официальное, обмундировался по форме. В повседневном темно-зеленом кафтане с золотым прибором, с шашкой и револьвером на вид с портупея. Векорюков выглядел импозантно. На кафтане красовался орден святого Станислава четвертой степени с мечами и бантом. Помпей Ильич, «А почему вы усы бреете?» — спросил Лыков у капитана вместо приветствия. «Такой видный строевик!» Тот вполголоса рассмеялся. «Ну и нервы у вас, Алексей Николаевич! Втроем на семерых идем, а вы про усы!» «А все-таки!» «Все, «Все из-за галактиоши!» — кивнул на исправника капитан. «Ему окаянному проспорил!» Еще осенью выдулась муху водки и после того не попал с десяти шагов в бутылку. Позор для русского офицера. А пари заключили как раз на усы. Хорошие были, густые. Теперь вот жду сентября. В Костроме меня начальство за это чуть в отставку не отправило. «Чего это ты, говорят, будто немчура?» «Едва уцелел». Отряд с калежским асессором во главе двинулся по тракту и скоро свернул на лесную дорогу. Через два часа, обойдя бачкариху по опушке, всадники спешились и последние полверсты крались чепыжником. Когда открылся починок Выродова, Алексей остановил офицеров, а сам отправился на разведку. Бесшумно подкрался к забору и прильнул к щели. Есть! Две брички приткнулись у конюшни. А прямо посреди двора незнакомый Верзила справлял малую нужду. С такого расстояния не разглядеть, есть ли у него родимое пятно на левой щеке. Да и не надо. Если сейчас бандит пойдет в конюшню... — Значит, это рядовой гайменник. Если в дом, то это сам Челдон. Мужик сделал дело, громко зевнул и скрылся в избе. — Ну что, Гаврила Иванов-Торчков, мещанин города Мезени, Кажись, ты добегался. Вернувшись к офицерам, Алексей сообщил. — Гости в сборе. Я только что видал самого Челдона по нужде выходил. Капитан со штаб с ротмистром переглянулись, и в глазах обоих зажглись одинаковые огоньки азарта. Не зря приехали. Они тихо зарядились и разошлись на позиции. Лыков ловко перемахнул через забор, открыл калитку и впустил Белокрюкова. Жестом указал ему место за поленницей, а сам направился к дому. В ноговицах он двигался совершенно бесшумно. Начинало уже светать. В сенях было совершенно темно. Скорее угадав, чем увидев дверцу в кладовку, сыщик открыл ее. Громкий храп указывал, что Челдон крепко спит. Прокравшись мимо каких-то корзин, Алексей склонился над сундуком, служащим бандиту кроватью. Постоял с полминуты, примериваясь. Было тихо. — Эй, Челдон! — Проснись! — негромко сказал он. Иван тут же приподнялся на локти. Говяж! — Ты что ли? Сильный удар в темя мгновенно оглушил главаря. Тот даже не охнул. Лыков торопливо связал бесчувственное тело, притянув за спиной руки к ногам. «Известная утка!» И только тогда вынул револьвер. Взвел курок, вышел обратно в сене и двинулся к лестнице на сеновал. Половицы под ногами предательски скрипели. По счастью, гайменники никого не опасались и спали крепко. Сыщик подошел, прислушался. Несколько человек сопели на все лады. Кто-то бормотал во сне. Алексей встал между лестницей и дверью в избу. Хозяева обязательно выскочат на шум. Набрал полные легкие воздуха и рявкнул. «Рота, подъем!» и тут же выстрелил в потолок. Что тут началось? На сеновале поднялась страшная паника. Гайменники повскакали на ноги, и тут по ним с двух сторон открыли огонь из винтовок. Кто-то сразу заорал от боли, кто-то матерился. Не дожидаясь попыток выбежать в сени, Алексей выстрелил еще раз в крышу сеновала. Обозначил, так сказать, свое присутствие. Возня наверху сразу сместилась в дальний конец, к лесу. Затем послышались глухие удары. Это бандиты сигали сверху через забор. Неожиданно там с новой силой разгорелась стрельба. Неужели челдонцы решили принять бой? Тут, наконец, открылась дверь, и из избы показался ствол ружья. Полиция! Гаркнул Лыков. «Брось дуру на пол, не то застрелю!» держатель выронил двустволку и закрылся изнутри. И в этот момент Алексей услышал за спиной шорох. Еще доля секунды, и он бы не успел. Отвлекшись на Выродова, оглушенный пальбой, сыщик на мгновение повернулся спиной к лестнице. И сразу оттуда кошкой прыгнул крепкой детиной и бросился на сыщика с ножом. Лыков не успевал развернуться к нападавшему и просто повалился на спину, уходя от удара. Рука с длинным клинком ткнулась в то место, где только что находился его бок. По инерции бандит, сделав выпад, подался вперед. Ствол веблея... Сопроводил это движение и выбросил четыре оставшихся заряда. Три из них угодили в цель. Пули 58-го калибра почти отделили голову от шеи. Мертвяк улетел в конец синей. Сыщик, не вставая, перезарядился и только тогда вскочил на ноги. Неожиданно стрельба прекратилась. С сеновала раздались отчаянные крики. «Не стреляйте, сдаемся, не стреляйте!» Лыков поднялся на одну ступеньку лестницы, держа веблей перед собой, и громко приказал «Бросай оружие во двор!» И тут же переместился из синей наружу. У Хлева на своей позиции стоял Бекарюков и держал конюшню на прицеле. «Бросаем! Не стреляй!» снова послышались синавала крики и на двор полетели два ножа и кистень на ременной петле револьверы туда же нету револьверов ваше благородие сколько вас там двое осталось выходи поодиночке с поднятыми руками оба гайменника бледная от страха спустились вниз и встали у стены конюшни у одного из простреленной щеки хлистала кровь помпей сюда скомандовал исправник и через секунду в калитку вошел готовцев глаза у него были бешеные а, -а, -а! не всех перебили обрадовался он и вскинул винтовку отставить выкрикнул лыков но капитан не обратил на его команду никакого внимания. Двумя выстрелами почти в упор он уложил бандитов на месте. Исправник добил лежащих. «Зачем?» «Они же сдались! Безоружное, как можно?» «Это убийцы», — хладнокровно ответил Готовцев. «Чего же их жалеть?» Алексей выглянул в калитку. Еще два тела лежали у забора. — У вас в Варнавине. Пленных не берут? — яростно выкрикнул он, возвращаясь на двор. — Я подам рапорт министру внутренних дел. Под суд пойдете. — Да плевал я на вашего министра. У меня свой есть, — огрызнулся воинский начальник. — Алексей Николаевич, будет вам! — раздался спокойный голос Бекарюкова. — Не вы ли давеча рассказывали нам с Помпеем Ильичем, как расстреляли недавно безоружного в Петербурге? — Или вам там можно, а нам здесь нельзя? Лыков сразу сменил тон. — Но здесь вы положили всю компанию. Зачем столько крови? — Потом, нарушив план, вы вынудили одного из бандитов напасть на меня, я едва увернулся. — Бывает, — флегматично отозвался Бекарюков. — Но продолжим дело. — Что, Челдон? — Лежит связанный. — А если Выродов его освободит? Алексей с исправником разом рванули в коморку. Там, однако, оказалось все в порядке. Иван пришел в себя, лежал на животе и тихо матерился, безуспешно пытаясь освободиться. — На месте, паскудник! — обрадовался штаб-сротмистр и с размаху въехал Челдону сапогом в ухо. — Пасть заткни! Бандит охнул и замолчал. «Ну, я пойду арестовывать хозяина этого притона, а вы с Помпеем Ильичом соберите в одно место тела и оружие. Потом прошу съездить в Бачкариху и привезти оттуда старосту десятского с понятыми и три подводы. Будем делать повальный обыск». Лыков вздохнул и, держа Беблей на готове, полез на сеновал. Предосторожность оказалась излишней. Среди разбросанных вещей лежал труп еще одного гайменника с прострелянной головой. Плюсом один в синях, двое во дворе и двое под забором. Ай да охотники! Обещали ведь целить под конек и дать всем смыться. И ничего им теперь не предъявишь. Сбросив убитого и вещи на двор, Алексей заглянул в избу. Бабы и дети попрятались. Выродовы, отец и сын, стояли на вытяжку посреди горницы, а Бекарюков методично их мордовал. — Каналии! Укрыватели! На людской крови наживаться! Вот тебе, старый хрыч, а это тебе отродье! Головы избиваемых дергались, по лицам текла кровь, но они не смели защититься. — В моем уезде притон завести? Сгнаю, — Сгною, сволочь! Готовцев привел из леса лошадей, и колежский асессор поскакал в деревню. Когда он вернулся с людьми, притоно-держатели уже открыли все тайники. В починке обнаружилось множество насильных вещей, как мужских, так и женских, и даже детских. А еще более восьми тысяч рублей в купюрах и доходных бумагах с необрезанными купонами. Также дюжина золотых и серебряных часов, галстучные булавки, запонки, серьги, кулоны, браслеты. Одних паспортов нашли три десятка. На многих вещах видны были следы замытой крови. После полудня в город двинулась целая колонна. В трофейных пролетках везли связанных Выродовых и Челдона, а также найденные ценности. Три подводы подрядили под трупы. Алексей не пожелал участвовать в триумфальном вступлении в Варнавин и уехал один. На душе у него было погано. Перед глазами стояла картина, как готовцев с бешенным и сладострастным лицом расстреливает сдавшихся гайменников но тридцать паспортов но залитые кровью детские костюмчики людей ограбили убили и зарыли где то в лесу никто не найдет их тела родные не придут на могилу а челдон отправится на каторгу где гарантия что он не сбежит оттуда через год Зато те шестеро, что качаются сейчас в телегах, уже не сбегут и никогда больше никого не зарежут. Вон, в Британском королевстве, за любое умышленное убийство полагается виселица. И смягчающих обстоятельств не существует по закону. Убил — умри сам. По совести Бекарюков с Готовцевым может быть и правым.